Человек наделен поразительной способностью к перевоплощению, но это перевоплощение одновременно есть способность к воплощению своих дум и чувств, своего отношения к окружающему через другого. И поразительно, что человек, воспринимающий лирику, очень часто именно через нее воспринимает и самого себя, в той или иной мере отождествляя свое «я» с «я» лирического героя. Этого не могло бы произойти, если бы поэт писал строго документально о себе, претендовал бы на фактографичность всего им сказанного. Юрий Андреевич Живаго — это и есть лирический герой Пастернака, который и в прозе остается лириком. Ручательством правильности моего взгляда на роман «Доктор Живаго» как на лирическую исповедь самого Бориса Леонидовича Служит то, что Юрий Андреевич Живаго — поэт, как и сам Пастернак. Его стихи приложены к произведению. Это не случайно. Стихи Живаго — это стихи Пастернака. И эти стихи написаны от одного лица. У стихов один автор и один общий лирический герой. Многие страницы доктора Живаго — Особенно те, что посвящены поэтическому творчеству, строго автобиографичны. Вот как Борис Леонидович описывает поэтическое творчество Живаго. И в этом описании проступает важнейшая черта Творчество самого Пастернака. После двух-трех легко вылившихся стров и нескольких его самого поразивших сравнений, Работа завладела им, и он испытывал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управлявших творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому ищет выражение, а язык, которым он хочет его выразить. Язык родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека, и весь становится музыкой не в отношении внешнего слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда, подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим, обтачивающий камни дна и ворочающий колеса мельниц, Льющаяся речь сама, силой своих законов, создает по пути, мимоходам, размеры, рифму и тысячи других форм образования еще более важных, но до сих пор не узнанных, не учтенных, не названных. В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно...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 Он оглядывался и озирался кругом. Дальше Пастернак пишет, как мир сливается в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну, которая заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования. И это ликование тем значительнее в романе что чистое существование это тотчас же слилось для него с утробно скулящим завыванием подступивших к усадьбе волков. Примечательно, что между поэтической образностью языка автора и поэтической образностью речей и мыслей главного героя также нет различий. Автор и герой — это один и тот же человек, с одними и теми же думами с тем же ходом рассуждений и отношением к миру. Живаго — выразитель сокровенного Пастернака. В этом нетрудно убедиться. В свое время во вступительной статье к клирической прозе Пастернака, а затем и к двухтомнику, где представлена и его поэзия, и его проза, я описал, что образ у Пастернака иногда пересиливает реальность, послужившую рождению образа, Получает собственное развитие, автономное движение как бы из себя, совсем в духе гуссерлянского феноменологизма Марбургской философской школы, у которой учился пастернак философии в Германии перед Первой мировой войной.